Часть третья. Что было неожиданным, так это то, что когда мы выходили из здания, потребовалась ключ-карта, воткуда в терминал на замке, а также распознавание голоса и сетчатки. Необходимо сделать это не только для входа, но и для выхода. Говорил о защите, о сильной защите, а затем о еще большей защите, как в тюрьме строго режима. режиме. он говорил не покидать учреждение одному, но оказалось, что с самого начала это была невыполнимая задача. «Седьмое отделение. Так...» сказала Шитакун своим обычным кратким тоном. «Боже, почему я должен водить их туда-сюда? Это даже не моя работа!» Мы с Кунагиса немного отошли. Судзунаши-сан сказала. «Я хочу осмотреть здание». «Расследовать-расследовать?» У Судзунаши-сан было довольно развитое чувство любопытства, так что, должно быть, она не упустила возможности осмотреться. Она направилась в обход с Мисоти сан Месати-сан сама по себе была хороша, но не была настоящей. Надеюсь, все будет хорошо. В любом случае, Тома, сказал Якунагисти, когда мы шли рядом. О чем вы говорили с профессором Кьюичира? Нам дали добро на встречу довольно быстро. Я думал, профессор будет колебаться и попытается отложить это на подольше. Ты прав? Да, так и есть. Боку Саматян тоже ждала чего-то такого, но такие ожидания приносят только неприятные ощущения. Сказала Кунагиса, потирая затылок, на который недавно пришлось затрещина судзуна Шитян. «Он, вероятно, уверен». «Уверен?» «Да, уверен в сутяни. Действительно, такой человек... Действительно, он, должно быть, действительно много узнал профессор». «Да, многое произошло. Это было ожидаемо. Он исследователь? Нет, скорее у него личность академика. Даже не личность, а образ жизни». Кунагиса сказал это с некоторым разочарованием. «Я не знал, что ей сказать, поэтому просто неловко отвел глаза и сменил тему». «Кстати говоря, откуда они берут электричество так глубоко в горах?» Тут есть линии электропередач, еще водопровод и газопровод, еще телефонные линии. Не знаю. Эй, откуда Шитатян? Кунагиса позвала Шитакуна. Шитакун, в свою очередь, явно отказался от этого имени, хотя он выглядел раздраженным, но ничего не сказал и просто фыркнул. Отсюда! Он указал на здание рядом с нами. 80% генерируется собственными ресурсами. Исследования, эксперименты и тому подобное отнимают много электроэнергии. «Поэтому у нас есть линия электропередачи, но мы также вырабатываем свое собственное электричество». Хм, тогда это здание... Шестое отдел. Шестое отдел — это электростанция. Мне было интересно, потому что это было не исследовательское здание, но я вижу...» «Я посмотрел вверх. С первого взгляда я заметил, что здание выглядело как первое отделение, в котором мы сейчас были, так же, как и другие здания, без окон, но...» «Не говорите мне, что внутри находится атомная электростанция». «Мы бы не сделали ничего настолько опасного!» Шитакун разрушил мои переживания одним ударом. «Это водородная электростанция! Водородная!» «Что такое водородная электростанция?» «Выработка электричества при использовании водорода! Не можешь понять из названия?» Это было невероятно грубое объяснение, но Шитакун, похоже, не собирался давать какие-либо дальнейшие пояснения. Мы неспешно шли по пространству между зеленью и зданием, которое предположительно было водородной электростанцией, Оказалось, что седьмой отдел у Царики Гейски находился с другой стороны этого шестого отделения. Учитывая его номер, седьмой отдел, вероятно, был создан позже. «Здания расположены довольно близко друг к другу», — пробормотал я, вспоминая план лабораторных отделов. «Разве это не опасно в случае землетрясений и пожаров?» «Хм...» — Кунагиса посмотрела вправо, а затем на шестой отдел кивнула. «Ага, могут быть проблемы с землетрясениями и тому подобное, но поскольку это в горах...» Существуют другие архитектурные ограничения. По крайней мере, так говорил Наокон: Но все же разве это не лучше, чем в Токио? Ну, это так, но ты когда-нибудь была в Токио? И Тян тоже не был. Но я был в Хьюстоне. Это совсем не хвостовство?» Это было не хвостовство. Я спонтанно решил посмотреть на небо и заметил, что оно затянулось облаками. Был еще только вечер, но ни один луч света не прошел сквозь небо, точнее, оно стало таким же темным, как ночь. Облака цвета вороньего пирага спотствовали на небесах. Ну, бам! Кунагиса врезалась мне в спину. Ау, извини, тян. Не, не беспокойся. Я отошел в сторону, давая Кунагисе пройти. Я тоже виноват. Зазевался на облака. Да, а ты прав. Выглядит как в плохую погоду. Как будто пойдет дождь. Эй, Шито-Тян. Что? ответил Шитакун, реплика которая должна быть вопросительной, но без знака вопроса. Ты звала меня! Ага, насколько мы высоко? Выглядит как будто мы ниже облаков. Не спрашивай меня. Шитакун вздохнул. Не то чтобы я мог говорить с других, но, несмотря на молодость, за его вздохом чувствовалась тяжесть многих лет трудностей. Откуда мне знать, что-то такое? Ты разве не живешь здесь? Тогда ты, наверное, знаешь высоту, на которой живешь ты. Ага! Кунагиса сложила руки на груди. Шитакун снова вздохнул и пошел вперед. Кажется, он осознал, что с Кунагисой довольно сложно общаться, разлиться злиться на неё – пустая сил. «Что-то не так, Этиан? Пойдем. «Э, да». Я кивнул, оглянулся назад и последовал за Кунагисой. Позади нас остались только деревья, и я никого не видел. Конечно, я не столкнулся с Кунагисой, потому что смотрел на небо. Я недостаточно легкомыслен, чтобы смотреть на тучи с такой страстью. Даже если бы я посмотрел на дождевые тучи, Я бы только подумал «Ага, облачно. Действительно облачно». Нет, причина, по которой я внезапно остановился, заключалась в том, что я почувствовал что-то отталкивающее позади. Что-то отталкивающее только кажется расплывчатым, поэтому позвольте мне перефразировать это с большей конкретностью. Я почувствовал, что кто-то наблюдал за нами сзади. Я точно не знаю, наблюдал ли кто-то, но в любом случае я чувствовал, что мы под наблюдением, или кто-то наблюдает за нами конечно, так же, как не заметил приближающихся Катари Сана и Неосана в первом отделении. Я не особенно чувствителен к таким вещам, но хоть я и не чувствительный, это не значит, что я совсем ничего не чувствую. У меня достаточно чувств, чтобы, если я это чувствую, я мог определить, чувствовал ли это точно. Однако кто бы это мог быть? Первыми на ум пришли профессор Кьюичиро или его подчиненные, Например, Катари Сан или Неосан, Или, возможно, секретарь профессора Мисача Сан, но ни один из них не подходил он стоял прямо перед моими глазами. Не было смысла устанавливать еще одну слежку. «Тома, ты недавно делала что-нибудь плохое?» «Нет, в последнее время нет», — насмешливо ответила Кунагиса. «Что? Что ты имеешь в виду? Если бы я сделала что-то плохое, стал бы и он меня ругать? Звучит захватывающе». «Нет, если не делала, все в порядке». Действительно, Кунагиса в последнее время забаррикадировалась в доме на улице Широсаки и ввязывалась во что-то подозрительное. Но я не слышал, чтобы она на самом деле что-то сделала. Даже если бы были проблемы, связанные с чем-то подозрительным, я не мог себе представить, чтобы это было чем-то, что заслуживало бы преследования так глубоко в горах. Возможно, это было животное или что-то подобное. Я попытался направить свои мысли в сторону реализма. Я чувствовал, что просто выдавал желаемое за действительное, но я также чувствовал, что это был единственный разумный ответ. Это место было полностью окружено высокой стеной, поэтому даже если бы это было животное, это должна была быть птица. Так что это означало бы, что я, по крайней мере, дошел до того, что мог чувствовать взгляд птиц. Это действительно был бы довольно высокий уровень мастерства, но я также чувствовал, что это какая-то сверхчеловеческая сила. Это какая-то чепуха, подобная наклеиванию ценника на тележку в супермаркете. Наверное, Алый Подрядчик был единственный с таким навыком. Следуя примеру Шитакуна, мы прошли мимо шестого отделения и повернули за угол, где увидели седьмое. Как и ожидалось, как и другие здания, Это было без окон и в форме игральной кости. Оно казалось немного меньше, чем шестой отдел, хотя с того места, где я стоял, высота казалась похожей. Хм, итак, он внутри. Зеленый-зеленый-зеленый кракер. От английского Ломатель от Цуриги Гайски. По какой-то причине Кунагиса взяла меня за руку. Я взглянул на нее и заметил, что, как и я, она о чем-то размышляла глядя на лабораторию. Я не знал, почему она схватила меня за руку. Но в любом случае я не отпустил ее. Чего вы замечтались? с подозрением спросил Шитакун. Боже, разве вы не прибыли сюда, чтобы встретиться с Уцуригисаном? Давайте поспешите! Шитакун уже стоял у входа. Он стоял перед кардридером, раздраженно дергая ногой. Я продолжал держать Кунагису за руку и подтолкнул нас к нему. Позвольте мне сказать вам сейчас: я не имею ничего общего с тем, что там происходит. Абсолютно ничего. Что бы ни случилось, я не приду вам на помощь. «Помощь? Что?» Я вопросительно наклонил голову. «Я не совсем понимаю, о чем ты, Шутатян?» «Вы двое такие настойчивые!» Шутакун посмотрел на нас неумолимым взглядом. «Боже, почему мне всегда достается эта роль? Это жестоко, правда. Но неважно. В любом случае, что бы ни сделал луцериги я не приду на помощь. Просто помните это!» «Что ты имеешь в виду под помощью, Шутакун?» Я спросил снова. «Мы же не идем на встречу с доктором-лектором, так?» Ты хочешь сказать, что у Цуригигайски откусит наши языки? Я сказал это в шутку. Но Шитакун замялся. Верно, мистер Коломбо? А затем просунул карточку через ридер, он ввел кодовый номер, а затем свое имя и ID. Толстая тяжелая дверь медленно открылась. Сначала вошел Шитакун, затем я, а затем Кунагиса. Шитакун пробормотал. Боже, это так неожиданно! Тьфу, я продолжил идти по коридору. Четвертый этаж. Он сказал быстро, а затем открыл стальную дверь в дальнем конце коридора и начал подниматься по лестнице. «Тут нет лифта?» «Он не любит их. Вот Лифты!» «Не оборачивай», оборачиваясь, сказал Шитакун. Я взглянул на Кунагису, но она только с ностальгией пробормотала. «Сатян все такой же?» Это не выглядело как шутка. Понятно, разрушитель и извращенец. Я почувствовал, что начал понимать, кто такой Гигайский. Мы добрались до четвертого этажа. Другой ключ открыл дверь, и мы вошли в белый зал. Если центральный центр первого отделения профессора Кьюичера производил впечатление больницы, то этот — впечатление университетского городка. Это не походило на атмосферу, подходящую для человеческой жизни. Был недостаток реализма, как будто мы были в тематическом парке. Шитакун подошел к двери, остановился, чтобы подождать нас. Кажется, он собирался силами, чтобы постучать. Ответа не последовало. Шитакун нахмрил брови и постучал, однако ответа снова не последовало. Тишина. Странно. Профессор же предупредил его. Может, он заснул? Идиот! С чего ему спать? Шутакун раздраженно посмотрел на меня и снова постучал. Странно. Он постучал в третий и четвертый раз, затем сдался, вздохнул, положил руку на дверную ручку и сказал: Это Агаки, я вхожу царь царикисан. После чего открыл дверь. В комнате никого не было. Шитакун зашел в комнату, мы сделали то же самое. Меня удивил интерьер комнаты. Дело было не только в том, что внутри никого не было. Посередине комнаты стоял только один стальной стул. Не было ничего другого, без преувеличения абсолютно ничего другого во всей комнате. Это было похоже на недавно построенный особняк, в который еще никто не заходил. Да, очень нечеловеческая атмосфера. Шитакун, Я обратился к нему. «Что это за комната?» «А...» Личная комната у Он обычно сидит здесь в свободное от работы время. Личная? Что в этой комнате личного? Это было последнее место, которое могло бы быть личной комнатой. Безо всякой причины я обошел эту просторную комнату в 20 татами, в которой ничего не было. Хм, значит, эта комната Саттяна. Кунагиса последовала моему примеру. Хм, в самом деле, в самом деле. Она казалась довольной. Это то, чего она ждала от Термин извращение казался все более и более реальным. Нет, если предполагается, что это его индивидуальность, то я подумал, что это должна быть какая-то болезнь. Шутакун был просто зол. Он оглядел комнату, а затем без всякой причины начал яростно бить стену. Возможно, стены были звукоизолированы, поскольку все, что из этого получалось, было бессильным и хлопающим звуком. Дерьмо, он сбежал, что ли? бормотал Шутакун. Я не сбежал! От входа раздался голос. Этот голос был странно колким и пронзительным, как у курицы. «Ты не мог бы воздержаться от грубых слов, Шитакон? Если кто-то говорит грубо, я не возражаю, если он говорит правду. Если кто-то говорит неправду, то ничего, если он делает это с уважением. Но вся сразу непростительно. Совсем непростительно, Шитакон. Или ты хочешь сказать, что есть причина, по которой я мог бы сбежать?» Шитакон развернулся, потом я, а потом Кунагиса. К дверной раме прислонился человек в лабораторном халате, Больше всего выделялись его белые волосы, которые не соответствовали его возрасту. На нем были белые хлопчатобумажные перчатки. У него было такое красивое лицо, что можно было взглянуть на него и подумать, что он девочка, но его щетина на конце подбородка отметала подобные мысли. У него были оранжевые очки, глаза улыбались и смеялись, но где-то внутри эти глаза не смеялись. Слова застревали у Шитакуна в горле. Вот цари гасан Да, вот гасан. Уцариги сверкнул улыбкой. Оцариги гайске! Шитакун, казалось, сделал шаг, поворачиваясь к цуриги. Это было похоже на страх грузуна перед хищником. Шитакун будто полностью сжимался перед цуриги, так что вы никогда бы не подумали, что это тот самый человек, который только что ругался, когда бил кулаком по стене. Сжимался. Это не было проявлением уважения или трепета. К сожалению, я понимал эмоции Шитакуна. Я мог понять это, как будто это было мое собственное чувство. Мои эмоции перед Уцуриги, мои впечатления от первой встречи с Уцуриги Гайски, вероятно, были в точности такими же, как эмоции Шитакуна. Однако Уцуриги Гайски даже не взглянул на Шитакуна или на меня, глядя вместо этого в одном конкретном направлении. Нет необходимости объяснять, в каком. В этом направлении стояла только одна голубоволосая девушка с открытым ртом, смотрящая на Уцуриги. Уцуриги поправил солнцезащитные очки, а затем улыбнулся правым уголком губ. «Я — мёртвая синева!» сказал он, и низко склонил голову. Это зрелище было настолько странным, что даже запоминающимся, потому что взрослый мужчина кланялся молодой девушке. «Мне виделись, наверное, два года. О, ты изменила свою прическу. Ты стала намного симпатичней. Что случилось с той курткой? С тем драгоценным, драгоценным подарком на память? Но в любом случае, встреча с тобой волнительна для меня, если быть точным. Один год и восемь месяцев, тридцать дней, четырнадцать часов, тридцать две минуты и пятнадцать секунд. Конечно, 87 секунд с момента нашего соединения. Да, верно. Я рад, что мы смогли встретиться снова. Действительно, столько времени прошло. Зеленый, зеленый, зеленый.